Генрих Штраубе, независимый агент ВР Европейского Союза, сошел не в Алзамае, а раньше, в Тайшете. Всю дорогу он пытался выглядеть беззаботным, и это ему вполне удавалось. Проиграл в карты местным шестопером совсем немного, чтобы расстраиваться. Выпил водки с попутчиками и тут же незаметно принял нейтрализатор. Изобразил вежливое внимание к девушке-овчарке, ехавшей в соседнем купе, некоторое время поболтал с ней о том о сем. Когда ходил в ресторан, дважды замечал Франсуа, тот ехал через вагон от Генриха. Франсуа тоже вышел в Тайшете, но Генриху даже не пытался приблизиться, а сразу же направился на Баса-вокзал. Взял такси, благо таксисты-перехватчики, опережая друг друга, выбежали аж на перрон и укатил без промедления. Генрих же не торопился. С линцой вынес сумки из поезда, также неторопливо прошел по перрону. В маленьком и уютном здании вокзала поглазел на скромные витрины дорожных киосков, выпил байкальской минеральной воды, купил пару местных газет и внимательно их просмотрел. Едва поезд отошел от перона, вокзал сразу же погрузился в полудрему. Словно по волшебству исчезли назойливые таксисты, исчезли бабульки с горячей картошкой и жареными окорочками, растворились среди вокзального люда глухонемые торговцы дешевыми книгами и журналами. Из газет Генрих не сумел почерпнуть ничего путного. События в Европе упоминались вскользь, хоть и на первых страницах. Никаких привязок к местным проблемам он не обнаружил, зато узнал, что рабочие на лесозаготовках бастуют, потому что им мало платят и возят просроченные продукты, а городская футбольная команда в гостях разгромила Артемовский кедр. Минут через тридцать Генрих взялся за сумки. Газету он оставил на лавочке. Перед зданием вокзала скучали несколько таксистов. Собравшись в круг, они лениво побрякивали ключами и лениво переговаривались. Человек с сумками, показавшийся из дверей вокзала, мгновенно привлек их внимание. Головы дружно повернулись к Генриху, словно флюгера по ветру. «Ехать надо? Тентасы, Слободка, Чуризовка, а? Недорого?» «Недорого?» — весьма артистично засомневался Генрих. «А до баса вокзала сколько?» Двадцатка, слегка топорив в губу, сказал таксист, дебелый дядька с рожей красной, как сибирский червонец. Поехали? А за пятнарик? Да брось, ты как раз с двадцатка и выходит, вещал дядька. Или охота с сумками по жаре в биобусе трястись? А он еще когда придет? «Семнадцать!» — не сдавался Генрих. Восемнадцать, выдвил таксист с видом благодетеля. Генрих заколебался. Дядька с плохо скрываемой надеждой глядел на него, всем телом подавшись к экипажу полосатой белки, что дремал у обочины. «Ладно, поехали», — Генрих дернул сумкой, изобразив бесшабашный взмах рукой. Таксист экстренно бросился открывать багажник. Разбуженная ключом белка тихонько фыркнула и приподнялась. Дядька взялся за пестики и тронул. Вокзал величаво проплыл мимо. «Проеду немного», — решил Генрих, — «потом договорюсь». Пусть остальные думают, что я на басовокзал поехал. На дороге мелькали встречные экипажи, в основном местного сибирского выроста. Сибирь всегда была краем плохих дорог, поэтому выращенные в Европе экипажи здесь не приживались. Мерзли, болели, повреждали ходовую. Даже всепогодные джипы биомобильного центра Ганновер чувствовали себя здесь неуютно. А неприхотливым сибирским селектоидам ни по чем были ни морозы, ни снежные завалы, ни гнус на бесконечных междугородных трассах, ни летняя жара, ни пыль. Генрих подумал, что эта страна во много раз больше Европы по территории и совершенно отлично по образу мышления, и философски вздохнул. Издалека, деликатно поинтересовался таксист. Из Минска, соврал Генрих, согласно легенде. По делам... — Ага, на лесозаготовке. Таксист промычал что-то неразборчивое. — Слушай, — начал Генрих, когда отъехали достаточно далеко, — а может, ты меня прямо в Алзамай отвезешь? — Волзамай? водитель оживился. «А... — А сколько платишь? — Ну... — Генрих изобразил борьбу бережливости и вежливости. — Ну, сотку. — Две — отрезал водила. — Один корм сколько стоит? — Да тут ехать-то полста километров! Почти искренне возмутился Генрих. Не полста а шестьдесят пять, да еще назад, вдруг я там клиента не найду. Ну давай хоть 150. — протянул дядька, биобусы, кстати, на Алзама сегодня уже не пойдут, учти. Ну скинь хоть сколько? попросил Генрих. Скинь, а, очень надо. Ладно, буркнул водила. Сто восемьдесят платишь? Плачу, горестно вздохнул Генрих. Белка тут же свернула направо на широкую проспектообразную улицу Просеку. Между домами-башнями шумела заботливо вычищенная городская тайга. — А чё ж ты на поезде дал за май, а не доехал? — поинтересовался водила. — Да это... — Генрих изобразил смущение. — Вчера, понимаешь, выпили малость. С утра, понятно, обохмелились пивком. Я подремать прилёг. Кто-то сдору ляпнул, что ужал за май. Ну, я и выскочил с просони пока горло промочил, поезд тю-тю. А потом на вывеску гляжу тайшет, и поездов больше нифига нету до самой ночи. А мне сегодня отметиться надо. Я там кассиру чуть окошко не расклошматил. Да, сочувственно протянул водил. шо ж вы так, граждане-менчане. Один хоть ехал? Один. Командировка, Генрих очень натурально подпустил уныние в слова. Вскоре дома посреди деревьев вдоль дороги исчезли. Пошла обычная трасса, разбитый асфальтовый шлейф безо всякой разметки и тайга, тайга кругом. Дикий край, страна медведей, лосей и волков. Таксист гнал под 90 и, похоже, знал тут каждую выбойну. Рассказывал зачем-то, где, кто и когда грабанулся, словно пытался Генриха напугать. Генрих рассеянно кивал. Спустя какой-нибудь час впереди над кронами сосен замаячили башенки многоэтажек и чешуйчатый шпиль телевышки. «На окраине меня высадишь?» — попросил Генрих. «А куда тебе? Можешь подброшу, раз уж и довез? Не бойся, доплаты не потребую». «Ну, тогда на улицу Шадченко можно?» «Шадченко?» — переспросил такси с сомнением. «Так это она и есть». Генрих ухмыльнулся. а тот я вижу, вроде что-то знакомое. Слушай, а зачем тебе Шадченко? Леспромхоз дальше, на зеленый». Да баба у меня здесь, признался Генрих. Сумки брошу и пойду, чего с ним таскаться. Теперь таксист поглядел на Генриха с некоторым подозрением, но смолчал. Так где нашаченко? уточнил он немного погодя. Генрих покосился в окно, повертел головой, словно ориентировался. А, -а, -а еще метров триста вперед, кажется. Ага, точно вон там, у того домика. Таксист притормозил, где надо расплатившись генрих попросил слушай друг только ты обо мне никому не рассказывай ладно тут говорят новости расползаются быстро а не то что у нас не рамен час начальству узнают или наши пронюхают засмеют ведь и штраф не рамен час вляпают как знаешь неопределенно буркнул водила твои деньги спасибо генрих вытащил сумки из багажника и принялся неторопливо прикуривать ожидая пока таксист уберется Тот еще раз подозрительно взглянул на Генриха, хлопнул дверцей и умчался куда-то в сторону центра.